Сирень похожа на Париж, горящий осами окошек, ты кисть особняков продрогших серебриную шевелишь, гудя на вишневых бровях, страшен от счастья и тоски Париж, как пчёлы собираю в мои подглазные мешки.